Она полилась вниз тонким серебристым листом, шириной во весь бассейн. И в этом водопаде Ричард увидел ту, о ком подумал — Келлен. У него перехватило дыхание, и в муке он едва не выкрикнул ее имя. Она была в своем белом платье исповедницы. При виде знакомых черт ее лица сердце у Ричарда сжалось в тоске. Она была в своих покоях во дворце исповедницы. С замирающим сердцем Ричард смотрел, как она стоит возле двери, и сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Дрефон встал у нее за спиной и, обняв за плечи, прошептал ей нушку. «Келлен, моя жена, моя любовь, пойдем-ка в кровать. У меня был тяжелый день. Я так хочу найти отдохновение в твоих страстных объятиях». Ричард выпрямился и сжал кулаки. Источник взорвался. В воздухе засвистели осколки. Камни кричали, взметнувшись вверх в пламени и дыму, пока не рухнули и не превратились в пыль. Серебристая жидкость потекла по полу, и в каждой капельке, в каждой лужице Ричард видел лицо Кэлен. Он повернулся и пошел прочь. Ревущее пламя пробежало по полу, и серебристая жидкость со стонами начала испаряться, Но в каждой частице серебряного тумана он чувствовал присутствие Кэллин. Ричард разжал кулаки и побежал. В центре зала он обессиленно опустился на каменный пол. До него донесся тихий злобный смешок. Ричард знал, кто это. Это его отец вернулся, чтобы снова мучить его. — В чем дело, мой сын? — насмешливо прошипел Даркен Разве тебе не понравился муж, которого я выбрал для твоей истинной любви? Мой собственный сын, моя собственная плоть и кровь. Дрефан женился на матери исповедницы. Я думаю, я не ошибся в выборе. Он хороший мальчик. Она была рада. Но ты уже знаешь об этом, не так ли? Ты должен быть рад, что она рада. И еще как рада. смех Даркина Рала разнесся по залу. Ричард даже не дал себе труда выслать этого призрака. «Какая разница?» «Так что ты скажешь, моя жена? Будет ли у нас с тобой ночь дикой страсти, как у моего брата, когда ты думала, что он — это я?» Кэлен со всей силы ударила локтем Дрефена в грудь. Он не ожидал этого, и она застала его врасплох. Дрефен захрипел от боли, судорожно пытаясь сделать вдох. «Я сказала тебе, Дрефан, если ты коснешься меня, я перережу тебе горло». Она скользнула в спальню, хлопнула дверью и задвинула засов. Дрожа всем телом, Кэлен стояла в темноте. Когда Дрефан подошел к ней, ее на мгновение охватило чувство, будто Ричард тоже там, с нею. Она едва не окликнула его по имени, Едва не сказала, что любит его. Она вздохнула. «Давно пора перестать думать о нем. Ричард никогда не вернется». Кэлен вернулась в гостиную и резко обернулась, готовая к обороне, когда услышала за спиной какое-то движение. «Простите», — прошептала Бердина, — «я не хотела вас испугать». Кэлен перевела дух и разжала кулаки. «Бердина», — она обняла Мортит. «О, Бердина, я так рада видеть тебя!» «Как дела?» Глаза Бердины были печальными. «Прошло уже несколько недель, но кажется, будто Райна умерла только вчера. И я злюсь на нее, потому что она меня бросила, а потом плачу, потому что тоскую по ней. Если бы она только продержалась еще пару дней, то была бы жива. Всего два дня». «Я знаю, я знаю», — прошептала Кэлен. Она отстранилась от Бердины. «Что ты здесь делаешь?» «Я думала, что ты пошла в замок, чтобы сменить кару». «Я и пошла, но вернулась, потому что мне нужно с вами поговорить». Бердина нельзя оставлять Сельфиду одну. Кто угодно может проникнуть через нее в Эйдендрил, как уже было. Именно из-за этого...» «Я понимаю», — перебила ее Бердина. «Но это тоже важно. Кроме того, какая теперь разница?» Мы с Карой утратили нашу магию. Мы все равно не сможем остановить волшебника, если он проникнет к нам через Сильфиду. Мать-Исповедница, мне никак не удается поговорить с вами днем, потому что Дрефон все время околачивается поблизости. Не забывай называть его магистром Ралом Бердина, иначе он... Он не магистр Рал, мать-Исповедница. Я знаю, но другого магистра Рала у нас все равно нет. Бердина посмотрела Кэлену в глаза. «Мы тут поговорили с Карой и решили, что должны его убить. Но нужно, чтобы вы нам помогли». «Мы не можем этого сделать», — Кэлен схватила Бердину за плечо. «Не можем?» «Уверена, что можем. Мы спрячемся на балконе, а вы разденете его, чтобы у него не было под рукой тех жутких ножей. Вы отвлечете его, а мы...» «Бердина, мы не можем». — Хорошо, хорошо. Если вам не нравится этот план, давайте придумаем другой. Но его надо убить. — Нет, его нельзя убивать. Бердина нахмурилась. — Вы хотите остаться женой этой свиньи? Рано или поздно он начнет настаивать на своих правах, и вам придется... — Бердина, послушай. — Даже если он это сделает, мне придется стерпеть. Ради жизни других людей. Нельзя убивать Дрефана. «Он единственный магистр Рал, который у нас есть. Если его не будет, армия разбежится». «Он не магистр Рал», — упрямо сказала Бердина. Солдаты чешут в затылках, слыша его приказы, но все-таки служат. Если армия развалится, имперский орден прокатится по срединым землям, как лавина огня в степи. Дрефон во многом прав насчет этого. «Но вы, мать исповедница, генерал Херсон вам предан». Даже без ус он готов вам служить, как и большинство офицеров. Армия не разваливается благодаря вам, а не Дрефону. Вы могли бы спокойно обойтись без него. Возможно. А возможно и нет. Я не люблю Дрефона, но он не сделал ничего, что заслуживало бы смерти. Вместе у нас больше возможностей отстоять Срединной земли. Бердина наклонилась к ней вплотную. «Это долго не продлится. Вы и сами это знаете». Кэлен провела рукой по лицу. «Бердина. Дрефон мой муж. Я дала ему клятву верности». «Клятву? Вот как? Тогда почему вы не пускаете его к себе в постель?» Кэлен открыла рот, но не смогла найти слов. «Это из-за магистра Рала, правда ведь? Вы все еще думаете, что он вернется, да?» «И хотите, чтобы он вернулся?» Кэлен коснулась губ кончиками пальцев и отвернулась. «Если бы Ричард хотел вернуться, он бы уже сделал это. Быть может, он еще не уничтожил до конца ту магию, что наслала чуму. Он уничтожит ее и вернется». Кэлен обхватила себя руками. Она знала, что это не так. «Мать-исповедница, вы хотите, чтобы он вернулся, правда?» Я вышла замуж за Дрефона. У меня есть муж. Я спросила вас не об этом. Вы хотите, чтобы он вернулся? Вы должны хотеть, чтобы он вернулся. Кэлен покачала головой. Он сказал, что будет всегда любить меня. Он сказал, что его сердце будет всегда принадлежать мне. Он обещал. Кэлен на мгновение не справилась с голосом. Он ушел. Я ранила его. Но если бы он действительно любил бы меня, то так бы со мной не поступил. Он бы дал мне возможность... Но вы все же хотите, чтобы он вернулся? Нет, я не хочу опять испытать эту боль. Мне не надо было вообще влюбляться в него. Кэллин снова покачала головой. Я не хочу, чтобы он вернулся. Я вам не верю. Вы просто злитесь на него, как я злюсь на Райну, потому что она умерла. Но если бы она вернулась, я бы ей это простила. Нет, я не смогу вновь доверить Ричарду свое сердце. Он ушел от меня после того, как поклялся любить меня всегда, несмотря ни на что. Он не выдержал испытания. Я никогда не думала, что он может со мной так поступить». Я думала, что сердце мое в безопасности рядом с ним, но это было не так. Бердина обняла ее и повернула к себе. «Мать-исповедница, на самом деле вы так не думаете. Если вы действительно любите его, то и вы должны ему доверять». По щекам Кэлен катились слезы. «Я не могу, Бердина. Слишком много было разрушено. Да это уже не важно». Прошло уже несколько недель, чума кончилась. Ричард никогда не вернется. Он ненавидит меня за то, что я сделала. На его месте я чувствовала бы себя точно так же и тоже бы его не простила. Я не могу ему доверять, но знаю, что и он мне никогда доверять не сможет. Бердина нежно положила ее голову себе на плечо. — Не закрывай своего сердца, Кэлен. Прошу тебя, не закрывай. «Ты – сестра Эйджела. Как твоя сестра, я умоляю тебя не делать этого». «Все это не имеет значения», – прошептал Кэлен. «Я не могу быть с ним независимо от того, что я думаю, чего желаю или на что надеюсь. Я должна забыть Ричарда. Духи заставили меня стать женой Дрефона. Я поклялась и должна уважать клятву, которую я дала». И Ричард тоже должен уважать мою клятву.